Короче говоря, он каким-то образом связан с исчезновением одной девушки. Я собираю информацию и уполномочен платить за нее. «Какой девушки спросила она. фей Бенсон. Она же Фрэнсис Беннетт. Может быть, вы слышали это имя?» Полные губы Форест сжались. «Вы кто сыщик?» «Я занимаюсь частным расследованием». И на кого же вы работаете?» от того, на кого я работаю, достаточно монет, чтобы тратить их, не скупясь». Она пригасила сигарету, повернулась к зеркалу. «Здесь говорить нам нельзя». пробормотала она, погружая гребень в свои прекрасные шелковистые волосы. «У меня квартира на Ленокс Драйв 246». К часу ночи я буду дома. Я услышал, как отворилась входная дверь в коридор. Судя по тому, как девушка бросила гребень и как напряглось ее лицо, она тоже это услышала. В дверь постучали. Она повернулась и взглянула на меня. Глаза у нее были испуганные. Вы ошиблись. Ошиблись, я не знаю, никого по имени Морган. Морган. Заверещала она, когда открылась дверь, и вошел вышибала Ушибало. Чего ты здесь делаешь? Уставившись на меня, хрипло процедил он. А вам какое дело? Спросил я, пятец, к двери. Убери его отсюда, Сэм. вмешалась, переведя дыхание Лидия. Он мне надоел. вышибала протянул огромную лапу, и ухватил меня за отворот плаща. я с трудом противился искушению резать в челюсть. Он очень удачно открылся для хорошего апперкота, но я видел, что Лидия нервничает. Она предоставила мне роль Ромео, и приходилось ее придерживаться. «Ну, хорошо, ухожу. Ухожу», — заспешил я. «Не хочу нарваться на неприятности». «Ты их, может, ты не хочешь, приятель, но получишь!» Изрек вышибало и потащил меня из комнаты в коридор. Он приволок меня к черному ходу, открыл дверь и вытолкнул на улицу. «Если еще раз увижу здесь твою рожу, я сделаю из тебя бифштекс и скормлю своей собаке!» Мрачно пошутил он, напоследок толкнув меня так, что я заспотыкался по тротуару. Я устоял на ногах, поправил плащ и мило ему улыбнулся. Нечасто я дохожу до бешенства, но в тот момент я просто изнемогал желание погладить его кулаком по физиономии. «И ты будешь это делать один? Или тебе кто поможет?» Полюбопытствовал я, выставив вперед челюсть. Он оказался не в силах сдержать азарта, Согнул колени и собрался нанести тяжелый, медлительный, размашистый удар. Именно этого я и ожидал от счастливого в своей наивности вышибалы. Пропустив его кулачище рядом с головой, я шагнул в сторону и отвесил ему апперкот правой в челюсть, да так, что дрожь прошла у меня по всему телу. Глаза у него закатились, он сдавленно хрюкнул и рухнул на тротуар. Располагая двумя с половиной часами времени, которое предстояло убить, я вернулся в бар Бена. Он уже собирался спать, но когда я ему позвонил, спустился в убежище. Он покосился на мой разбитый кулак, но вопросов задавать не стал. «Мне нужна машина», — сказал я ему. «Знаете кого-нибудь, кто мог бы мне ее сейчас одолжить?» «Берите мою», — предложил он. «Гараж в конце аллеи». Он бросил ключи на стол. «У меня Алин Корин. Правда, 43-го года, но я за ним ухаживал, и он пока ходит. Прекрасно. Благодарю». Я спрятал ключи в карман. «Еще одно. Где находится Ленокс-драйв?»